Этто, десятый вещи инженер. Я предлагаю вам обратить внимание на то, что сейчас уже 3 часа. Скоро будет светать. А я хочу дать вам возможность присутствовать при всём, что произойдёт в ближайшие несколько часов, и поэтому предлагаю, как это говорится, устроиться поудобнее и изложить на бумаге всё, что только что поведали нам, прежде чем поставить свою подпись, как вы уже однажды это делали. Крепко подумайте. Он вновь испытывал самые тяжестные муки муки ожидания. Это было знакомо ему. Не один раз в жизни доводилось переживать в столь далёком прошлом. несколько дней назад Однако минувшее быстро забывается и всё всегда сходится на настоящем Он почувствовал, что задыхается в этой комнате и рванул к окну На горизонте небо уже начало светлеть Он взглянул на часы Половина четвёртого самолёту летает в 7:15. Можно поспать хотя бы часа два. Но спать он не имеет права. В былые времена он выдерживал без сна по трое суток. И чего выпишет ты сейчас? Ещё и суток не прошло. Да, но тогда он был на ложе. Много мало. Многое это только так говорится. Что и пронесло всего лет 10. О, чего только не случалось за эти 10 лет. Это были самые напряжённые, самые трудные годы в его жизни, когда он работал на износ, когда не имел права, полное право на отдых. Как мало требует от жизни. Но впереди ещё лет 10 работы, пока он достигнет порога того, что называют старостью. Он усмехнулся. Одно дело, как тебя называют, и совсем другое, как ты сам чувствуешь себя. А он ну, что-то мне говорил, он вовсе не чувствует себя молодым. Тут только для того, чтобы прямо не признать себя стариком, старый шпион, шпион. Господи, зачем люди выдумали такое слово? Оно звучит отталкивающе, шпион. То есть человек подглядывающий в замочную скважину, подслушивающий у дверей. Возможно, весьма возможно, что и его далекие предшественники по профессии пользовались подобными отвратительными приемами. Но это было давно. С течением времени усовершенствовались и методы, и стиль работы. Следовало бы найти другое понятие. В конце концов, в профессиях как профессия идет борьба. и каждый пользуется своим оружием кто ведёт борьбу открыто тот в подобном оружии не нуждается но он предпочел такую форму борьбы скрытую тайную тонкую острую рискованную и лишённую особого удовольствия сегодня ты икс завтра игрек тут по спине у него пробежали мурашки Был его он иксом, был и бегиком. И вот, возможно, выпал ему случай стать господином Н. Сразу вспомнилось групповое шутко, которое он услышал от одного из своих шефов. Шла речь о том, что ему необходимо снова изменить обличье, много лет жить под одной фамилией. очень осторожным он сказал что хочет забыть о выгреке